Глава тридцать восьмая. Присоединяйтесь к нам, герцогиня. Николай Долгоруков указал на один из трех свободных стульев. Мы вас уже заждались. Правитель Москвы сидел в компании двух аристократов с непроницаемыми лицами, пожилого и молодого. От этих людей веяло силой, но от молодого в меньшей степени. Подозреваю, что этот парень был бесом. За столом также присутствовали князь Волконский с очень собранной девушкой и бородатым здоровяком, явно имеющим отношение к службе безопасности. Айрат Чингис с неизменной добродушной улыбочкой окружил себя парой узкоглазых молодцев, возраст которых я затруднялся определить. Стол для совещаний был круглым, точнее сделанным в виде кольца, состоящего из отдельных сегментов. Мы заняли свободные места. Я по левую руку от герцогиней, Кэти по правую. Думаю, здесь нет никого лишнего. Начал разговор Долгоруков. И за столом сидят только те, кто должен. Поэтому мы можем разговаривать откровенно. И все же подал голос Волконский. Хотелось бы понимать, с кем мы имеем дело. Давайте представим наших спутников. Правда ваша. Кивнул московский князь. Начну с нашей группы. Вот этот убеленный седиными господин, глава министерства иностранных дел дома Медведя, герцог Петр Троикуров. Слева от меня граф Антон Соколовский, начальник моей службы безопасности. Герцогиня представила нас, причем я фигурировал как независимый консультант по вопросам безопасности, а Кэти как заместитель начальника аналитического отдела. Начальником, естественно, была сама Воронова. Волконского сопровождали министра обороны и консультант по вопросам внешней политики на азиатско-тихоокеанском направлении. Чингис привел главу торгового сектора и специалиста по межклановым связям. Я понимал, что все эти должности – условность. Ассистенты переговорщиков могли быть кем угодно, в том числе и агентами спецслужб. Думаю, секретов за этим столом не осталось. Резюмировал Долгоруков, который явно играл роль первой скрипки, и мы можем начинать. Все здесь удивлены, что на столь важную встречу не приехал глава рода Трубецких. Заметил Валконский. Вне всяких сомнений для этого должна быть веская причина. Она есть, холодно заверила Воронова. Как всем присутствующим должно быть известно, князь Трубецкой пребывает с ответственным визитом в Стамбуле. Полицем было понятно, что все в курсе. Стамбул не является стратегическим партнером России, заявил Волконский. Понеслась. Эфы и волки давно на ножах, и сейчас на Вороново начнут давить. По взгляду Натальи Андреевны я понимал, что она надух не переносит лидера Никополя. Правда? Искренне изумилась герцогиня. Позвольте спросить, о какой России идет речь, о той, что контролируется домом Эфы, или еще какой-нибудь? Вдруг я что-то пропустила, и мы успели возвести на престол императора? Валконский гневно сверкнул глазами. Долгоруков наблюдал за пикеровкой, как бы со стороны, но мне было понятно, что именно он стоял за этим собранием. А говорят, великие дома бесконечно враждуют между собой. Когда надо, умеют договариваться и дружить против кого-то всей песочницей. Предлагаю внести ясность. Воронова перехватила инициативу. Мы собрались во Владивостоке, чтобы утвердить документ о сотрудничестве с Небесным Краем. Насколько я понимаю, это торговая сделка. Мы формируем единую зону беспошлинной торговли и усиливаем взаимодействие по ряду направлений. Безусловно, подтвердил Айрат Чингис. Также есть подозрение, что дом Тигра не может ничего ратифицировать, добавила Наталья Андреевна, поскольку не считается великим домом, не участвует в великом турнире и не подписывал всевозможные соглашения, обеспечивающие паритет внутри нашего государства. Поправьте меня, если ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Долгоруков перестал улыбаться. И да, мы не подписываем с китайцами никаких военных договоров. Продолжал угнуть свою линию Воронова. Не формируем военно-политический блок. Не проводим совместные учения. Не объединяемся в некое экономическое пространство. Нет. Покачал головой Долгоруков. Чингис вообще не изменился в лице, хотя его только что поставили на место и довольно жестко. Я так и думала. Герцогиня обвела взглядом собравшихся. Я уполномочена ратифицировать торговое соглашение от имени князя Трубецкого в его отсутствие. Документы, позволяющие это сделать, у меня с собой. Думаю, на этом можно завершить сегодняшнюю встречу. Не спешите, Наталья Андреевна. Долгоруков вцепил пальцы рук над столешницей. Мы не сомневаемся, что официально все будет утверждено и проблем не возникнет. Цель этой встречи несколько иная. Вот как? Воронова откровенно валяла дурака. Я не сомневался, что сейчас она обменивается плотным масляпотоком с Кэти и Анзоровым. Про светите меня. Охотно. Кивнул московский лидер. Саммит не обязывает ни одной из сторон к подписанию каких-либо договоров. Мы будем обсуждать этот вопрос с императором Небесного Края. Если обсуждение сложится удачно, вероятно, будут достигнуты договоренности. И вот тогда вне всяких сомнений потребуется ваша подпись. И к чему вы клоните, осведомилась герцогиня. Ряд факторов. в том числе и на внешней политической арене могут поспособствовать、э, успешному исходу или не совсем успешному. И один из этих факторов – незапланированный визит вашего лидера в халифат. Кем незапланированный? Хладнокровно уточнила Воронова. Я говорю о консенсусе, пояснил Долгоруков, и согласованности действий за пределами нашего государства. Халифат не конфликтует ни с кем из сидящих за этим столом. Отрезала герцогиня. У нас со Стамбулом исключительно торговые связи. Никто в этом не сомневается, дорогая вы наша. Вступил в разговор Чингис. И мы ни в коей мере не призываем разрывать отношения с правительством халифата. А вот прервать визит или перенести его на более благоприятное время встриал Валконский. Это совсем другое. Приказывать лидеру правящего рода я не могу, отрезала герцогиня. Это не в моей компетенции, хотя я понимаю расклад и вижу интерес каждого, кто сидит в этой комнате. Лидеры кланов начали переглядываться. Мы в полной мере осознаем, что вы получили некие инструкции. Осторожно начал Долгоруков. Но я обращаюсь к вам, Наталья Андреевна, как к человеку исключительно здравомыслящему и дальновидному. Политика господина Трубецкого концентрируется вокруг интересов дома Эфы, но нарушает баланс сил в Тихоокеанском и Североатлантическом регионах. Вы прекрасно знаете, что Наска ведет агрессивную экспансию в Северную Америку. И вплотную подходят коляски, где пролегают наши границы. В отдаленной перспективе эта империя бросит нам вызов в Арктике и будет посигать на ресурсы за полярье. Халифат же распадается, приходит в упадок. Рано или поздно его разорвут на части. Уж не мыли и загнула бровь Воронова. Евроблок пожал плечами Волконский. набирающие силу Аравийские Эмираты, Британия. Не все ли равно? Союз с китайцами более перспективен. «Вот только всем присутствующим известна доля прибыли Эфы, получаемая нами от торговли в Средиземноморье», повысила голос Воронова. «Лишиться торгового партнера в этой части света для нас равносильно тому, чтобы отрубить себе ногу». И нет, мы не заинтересованы в подобном сценарии. Волконский бросил раздосадованный взгляд на остальных переговорщиков. Дескать, я предупреждал от этой стервы ничего хорошего не жди. Мы поможем переориентироваться на восток, заметил Чингис. Думаю, все здесь заинтересованы и готовы подкрепить мои слова многосторонними соглашениями. Переориентироваться. Задумчиво повторила Воронова. «Кэти, расскажи нашим друзьям, к чему это приведет». «Ни к чему хорошему не приведет», — выдала свой вердикт ясновидящая. «Полное разрушение логистических цепочек. Допустим, мы начнем торговать с азиатами. В этом случае придется везти товары через Баку и Среднюю Азию, используя поезда, а также подконтрольный с Аммонидом флот». И это при том, что у нас есть свои корабли. Мы вынуждены будем разорвать контракты с британцами, итальянцами, греками, французами, отдельными странами Северной Африки. Сумма убытков и репутационные потери огромны. Что и требовалось доказать, кивнула герцогиня. Боюсь, мы вынуждены отказаться от вашего предложения, господа. Не заставляйте нас переводить разговор в иное русло. Процедил Долгоруков. Угроза заинтересовалась Наталья Андреевна. Предупреждение, поправил собеседницу московский князь. Напоминаю, что есть внутренние санкции, а также наше влияние на купеческие гильдии и другие финансовые институты. Я бы поостереглась на вашем месте разбрасываться такими словами, господин Долгоруков. Спокойно парировала герцогиня. Какими бы ни были ваши связи, но турнир не за горами, и вы можете его проиграть. В этом случае как бы извиняться не пришлось. Думаете, ваш боец победит? Надменная улыбка на лице князя превратилась в хищный оскол. Кто знает? Наталья Андреевна поднялась со своего места. Мы последовали ее примеру. Это случалось в прошлом, может произойти и в будущем. После дружеского общения с конкурентами мы вернулись в пентхаус. Герцогиня ходила мрачной, почти ни с кем не разговаривала, а потом вызвала к себе Анзорова и Кэти, устроив внеплановое совещание. Я ничуть не сомневался, что Воронова свяжется через своего телепата с Трубецким и предоставит подробный отчет о случившемся. Что касается меня, то первым делом я снял остаточертевший фрак. Переоделся в нормальные шмотки и занялся важным делом, ожиданием ужина. Закуски размером с ноготь это хорошо, но организм у меня молодой, растущий и требует большего. Повар справился с задачей точно в срок и справился на отлично. Никаких тяжелых продуктов, все сбалансировано и очень вкусно, с учетом потребностей воинов, следящих за своим питанием. Гречневая каша, тушеные кальмары, салат из зеленых овощей, печеные яблоки. Вороновую трапезу организовали наверху, по высшему разряду и с персональным меню. Ее свита, включая меня, собралась в общей столовой. Личная охрана и клановые сбежники распределили между собой дежурство и питались по очереди. Больше всего не повезло парням, отправленным командирами на крышу. Погода разгулялась не на шутку. К ночи тайфун усилился. Выполняя приказ герцогини, мы начали расходиться по своим комнатам. Я не был уверен в том, что буду спать нынешней ночью. Судя по тому, что я увидел, Вороново многим костью встала в горле. Тот, кто захочет сорвать подписание соглашения, может нанести удар в ближайшие часы. хотя более вероятен сценарий, при котором герцогиня подписывает то, что нужно остальным лидерам, а потом умирает. Вот только я не уверен, что смерть ее выгодна Волконскому или Долгорукому. Скорее наоборот. Даже при жесткой переговорной позиции Эфы есть шанс, что империя договорится с небесным краем. В случае смерти Натальи Андреевны саммит откладывается на неопределенный срок». Это будет дипломатический скандал и признак слабости великих домов, которые не в силах обеспечить безопасность всем участникам мероприятия. Есть у меня подозрение, что убийца среди нас, потому что смерть герцогини выгодна заговорщикам, вознамерившимся скинуть род Трубецких с пьедестала и выставить нового лидера. Раздеваться я не стал, улегшись в постель и выключив свет. Некоторое время лежал, вслушиваясь в звуки апартаментов. Обострившееся восприятие позволяло слышать чужие шаги, приглушенные голоса, звон посуды и звуки текущей воды. Я мог вычленять бегущую из крана воду из общего дождливого фона. За окном гудел ветер. На прикроватной тумбе лежала кусарегама. Именно ее родимую я собираюсь взять сегодня с собой». Опять же, если возникнет необходимость. Терпение — один из ключевых навыков в моей профессии. Лежать минута за минутой и час за часом, не засыпая и не теряя концентрации. Будь я убийцей, то напал бы часа в три ночи, выбрав момент, когда сменяются смены охранников. Каждые полчаса я делал перекрытие и стены прозрачными, чтобы следить за действиями соседей. В такие минуты Пентхаус превращался в огромное пустое пространство, по невидимым граням которого ходили большие и маленькие человечки. Постепенно я уловил систему: повар, служанки и личный секретарь спали. Анзоров некоторое время смотрел новости по телевизору, затем сходил в туалет, почистил зубы и тоже отправился на боковую. Сабуров и Сванидзе наваливались кофе и явно не планировали отдыхать. Впрочем, было подозрение, что есть заместители, которые сменят их во вторую половину ночи. Целепат около часа просидел с каменным лицом в своей комнате, после чего встал, размялся и пошел в ванную комнату. Значит, поддерживал сеанс связи между Вороновой и Трубецким. «Я продолжил наблюдение, сосредоточившись на охранников». Наши спецы-артефакторшики тоже не дремали. Я видел, как они развернули на крыше странные устройства в виде светящихся зеленых чаш с выростами в середине. В холле, который соединял апартаменты с лифтами и лестницами, тоже мерцали неведомые механизмы. Срисовав позиции силовиков, я убрал прозрачность и минут десять просто лежал, напитываясь энергией через непрерывную циркуляцию». Количество спящих людей росло. В час ночи бодростовало треть силовиков и одна служанка. Герцогиня до этого перебиравшая какие-то бумаги в рабочем кабинете тоже улеглась. Я застал смену постов, проследил за каждым бойцом и снова нырнул в медитацию. Тайфун разбушевался не на шутку. Косы и струи бомбардировали окна и крышу империала. Ветер отчаянно ревел в водостоках. В половину четвертого я уж совсем было решил, что ничего не произойдет, но тут мое внимание привлекло отсутствие одного из спящих. Неприметный специалист-артифакторщик, который вечером устанавливал охранные системы, исчез из своей комнаты. И сделано это было столь технично, что я не сразу додумал, в чем подвох. а когда дорубил, то резко выпрямился, скинул одеяло и потянулся к усыригами. Время катастрофически убегало».